Ретроспектива первая 237 дробь 3 совершенно секретно, только для верховного командования. Второй экземпляр фельдмаршалу Кейтелю. Записка В связи с завершением в Праге работы, созданного согласия Рейхсфюрера СС Комитета Освобождения народов России возник вопрос о срочном довооружении отрядов генерала Власова. и придание их войскам СС для введения в борьбу против русских на Восточном фронте. Однако Рейхсфюрер высказался в том смысле, что борьба цвета германской нации, людей СС, совместно со славянами, может породить такие инциденты, которые были бы крайне нежелательны во фронтовой обстановке. Войска русской освободительной армии, мусульманские подразделения, принявшие программу, подготовленную в Берлине, и провозглашенную А.А. Власовым, А также украинские части, доказавшие свою искренность в карательных операциях против большевиков, целесообразно придать соединениям Вермахта, проработав этот вопрос с руководителями фронтовой разведки, подключив к изучению проблемы как офицеров фронтовой разведки 1А, так и 1С. Рейхсфюрер СС ожидает ответа Генерального штаба Вермахта в течение ближайшей недели. Хайль Гитлер, Карл Вольф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 Русской освободительной армии, украинские части Мельника и мусульманские подразделения, объявившие священную войну Мусават идеологией коммунизма, должны быть укомплектованы не только агентурой Гестапо, но и подчиняться СС. Б. В свое время Гелен передал ВСД формуляры на три тысячи завербованных им агентов из числа власовцев и мельниковцев для проверки и перепроверки.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 СС стандарт анфюр